Глава 31. Шарлотта Я пришла на работу в одежде, отражающей мое внутреннее состояние. Хаос. Порванные колготки под черным платьем, усеянным красными кляксами. На шее у меня было колье, на руках перчатки без пальцев, а на лице хмурое выражение, которое усилилось, когда я заметила толпу вокруг моего стола. Айрин Наклонилась вперед, заложив руки за спину и на что-то уставилась, как будто боясь прикоснуться к этому. Эбигейл заметила меня первой. «Вот она». Она бросилась ко мне, обхватив за плечо. «Где ты это нашла?» «Нашла что?» «Экземпляр несовершенств» с автографом автора. Слышала, Терри Маркетти не подписывал книги с первого тиража, а с того момента восемнадцать с лишним лет прошло. Ты тогда совсем малюткой была? Мне было тринадцать. Да, ребенок. Я поморщилась, не совсем понимая, о чем она, а потом вспомнила о своей сделке с Тейтом. Доктор Маркетти был здесь? Нет, ее брови сошлись на переносице. С чего бы ему быть здесь? С Рейган все в порядке. Да, извините, я на секунду запуталась. Подожди, Эбигейл наклонила голову. «Я только что поняла, что у доктора Маркетти и Терри Маркетти одна и та же фамилия. Ты же не думаешь...» Она засмеялась и покачала головой. «Ты же не думаешь, что они родственники?» «Боже, Тейт, в последнее время все разговоры сводились к нему, и я начинала чувствовать себя в ловушке, как будто была погребена заживо вместе с ним и узнала, что у меня клаустрофобия. Он окружал меня со всех сторон». Я не знала, были ли отношения между Тейтом и Терри достоянием общественности, поэтому просто пожала плечами, пробормотала извинения и бросилась в кабинет Рейган. Она пригласила меня войти после второго стука. Я просунула голову и вошла. Почему у меня было такое чувство, будто я нахожусь в кабинете директора? Я оставила книгу на твоем столе. Рейган закрыла рукопись, лежащую на клавиатуре. В ее глазах читался вопрос, но она его не озвучила. Спасибо. Ее передал доктор Маркетти? Да, я думала, он ушел с вечеринки, но он вернулся с книгой. Она сделала многозначительную паузу. Сказал, что ты оставила ее в его кабинете, когда доставляла приглашение. Это звучало как оправдание, глупое оправдание. Кто бы стал разгуливать с подписанным экземпляром несовершенств, да такую книгу хранят за стеклянной витриной, в рамке, под замком. И, возможно, с солидной страховкой. Я вонзила каблук в ковер. Может быть, пол поймет посыл и поглотит меня целиком. Рейган все еще смотрела на меня в ожидании ответа на вопрос, который она так и не задала. Я замерла на пороге, не желая проходить дальше. От неуверенности меня немного затошнило. Я поднималась по служебной лестнице быстрее любого другого сотрудника и чувствовала, как Тейт уничтожает этот успех одним своим существованием. Я прочистила горло, оттягивая время. На самом деле это был подарок. Подарок, сделка, одно и то же, нет? Я была знакома с Келланом, братом Тейта, но никогда не встречалась с Тейтом, пока вы не попросили меня записать вас на тот прием в феврале. Получив книгу на вечеринке, я поняла, что Тейт и Терри возможно, родственники. Я кивнула. Отец и сын. Точно так же, должно быть, Люцифер и Бог наслаждаются отношениями отца и сына. Он никогда не упоминал об этом. И это был сигнал, что пора выходить из комнаты. Если разговор продолжится, то ни к чему хорошему это не приведет. Я не очень хорошо его знаю, но он не производит на меня впечатление человека, который обсуждает свою личную жизнь. Я медленно попятилась и положила ладонь на дверную ручку. К слову, о неблагополучных семьях. Я умираю от желания вернуться к работе над одним триллером. Взмахнув рукой, Рейган меня отпустила. Я почти подбежала к своему столу и села, уставившись на книгу, лежащую на клавиатуре, с темной обложкой и мелким машинописным шрифтом. Несовершенство. Чёрт возьми, копия с настоящим автографом. Я открыла книгу, провела кончиками пальцев по подписи Тери и перелистнула на страницу с посвящением перечитывая его в миллионный раз. «Моему сыну, без которого не было бы слов». Я даже не сомневалась, какого сына имел в виду Терри, и тут же почувствовала, как меня пронзила жалость к Тейту. Но я знала, что означает эта книга. То же, что сказал Тейт, когда бросил меня на вечеринке. То же, что он сказал мне в день нашей первой встречи. «Я не хочу иметь с тобой ничего общего после завтрашнего дня». Похоже, он устал ждать, когда исполнится его желание. Теперь меня с ним связывала на одну нить меньше. У меня не было номера Тейта, поэтому я написала ему письмо, длинное, вложила его в конверт, нацарапала на нем адрес, наклеила темно-синюю марку с Ву Дзяньсюном в правом верхнем углу. Затем я отодвинула его на дальний край своего стола, чтобы позже пропустить через шредер, чтобы его так никто и не прочитал.